Глава 30. Яна. После интервью с Каролиной у меня неожиданно поднялась температура. Это похоже на вспарывание зажившей раны. Из неё снова хлынула кровь, унося с собой нарывы. Было очень паршиво. Но помимо отрицательных эмоций, я ощутила и много жизнеутверждающих. Словно для себя крайне важно было ещё раз пройти этот опыт. И, возможно, быть полезной. Раньше я вообще не задумывалась, что даже будучи домохозяйкой, можно просто помогать другим. И дело вовсе не в деньгах, ведь поддержка на ней не заканчивается. Я так упорно пыталась что-то доказать родным их же методами. Выгрызала своё место так, как умею. С помощью нового дома, успешного мужа-бизнесмена, дорогостоящей сумки или ненавистного чайного сервиза. Стремилась стать похожей на отца, маму и Олю. И это тоже довольно закономерно потому что я и есть они, моя семья. Это ведь не мной придумано, так заложено природой. Берёза может сплестись с дубом, прорасти сквозь раскидистые ветви, нежиться в его громадные тени, но от этого не примется плодоносить желудями. Пример банальный, но факт. Сейчас, спустя время и массу обстоятельств, наконец-то начинаю прозревать и улавливать важное. Ведь помимо того, чтобы чувствовать себя частью родовой системы, Определяющее значение будет иметь решающий момент, когда ты наконец-то увидишь свои различия с ней же. Я шацкая, но с оговорками, со своими зазубринами и неровностями на стволе, с собственной историей, вот уже 10 лет тесно связанной с Соболевым. И глупо от этого отнекиваться. Данное открытие внезапно воодушевило и заставило расправить крылья как никогда. Следующим утром, будучи в отличном настроении, везу детей в школу и сад. Отправляясь на работу, первым делом звоню своему адвокату. «Яна, привет», — отвечает Арсений живо. «Доброе утро. Я готова обсудить условия соглашения». «Однако», — удивляется, — «я рад». «Давай назначим встречу Богдану и его новому защитнику. Надеюсь, он его уже нашёл?» «Хорошо. Я сегодня же свяжусь с ними. Есть какие-то конкретные пожелания?» «Как можно скорее, Арсений». Твёрдо проговариваю. Я тебя услышал. Позвоню. Рабочий день начинается сумбурно. К нам в центр вот уже в третий раз возвращается Тася Волкова. Девушку систематически избивает муж, которого не смущают двое сыновей, пугающихся до смерти. Бывший подающий надежды, а позже травмированный боксёр-тяжеловесник просто не может найти иное применение собственной силе, кроме как срывать её на хрупкой жене. Трёхлетние близнецы сегодня ведут себя чересчур неестественно. Обычно они носятся с другими детьми, играют в монстров и прилипают ко всем подряд с вопросами. Сейчас же молча выполняют просьбы и совершенно не смотрят в глаза. Ближе к обеду тот, что помельче, начинает мучительно рыдать, и я срочно вызываю на работу Алексея Геннадьевича. Мы с Тасей оставляем парней на него и едем на моей машине в травмпункт, чтобы в очередной раз зафиксировать побои а также направляемся в районный отдел полиции. Я стараюсь не наседать, не напоминать девушке о том, что всё это уже было, буквально пару недель назад. Иван, её муж, на время меняется, становится послушным, внимательным, вымаливает о прощении, но позже снова начинается непрекращающийся кошмар. Замкнутый круг. Волкова молча держит пакет со льдом у виска и периодически всхлипывает. «Как ты себя чувствуешь?» спрашивала поглядывая на зажатую в трясущейся руке справку из травмпункта. «Лучше, чем в прошлый раз. Уже знаю, как себя вести, когда Ваня сердится». Возмущённо качаю головой и сжимаю зубы покрепче. Хочется многое высказать, но Тася обратилась к нам за помощью, а не за причитаниями и лишними советами. «Он ведь никогда не изменится, да?» спрашивает отчаянно. «Я не знаю». Выдыхаю жалостливо. Снова ему поверила. Плачет. Две недели как по струнке ходил. Даже на работу устроился. В соседний супермаркет охранником. С детьми время проводить стал. Был ласковым. Как всё началось в этот раз. Так же, как и в прошлый. Смотрел футбол, пиво пил. Максимка сражался рядом с солдатиками. Шумел, наверное. Ваня психанул, распинал все игрушки. Я заступилась и отхватила за дело. Раздражённо щёлкаю поворотником и разворачиваю автомобиль, когда вижу пробку спереди. «Задело?» — переспрашиваю, меняя маршрут в навигаторе. «Ну да, он так говорит», — со злостью отвечает. «Получила, потому что сама напросилась». Наша беседа прерывается телефонным звонком, а мы попадаем в очередной затор из машин. «Извини», — шепчу быстро Таси, прижимая к уху мобильный. «Да, слушаю». «Яночка», — Звучит встревоженный голос Юлии Сергеевны. «Ты можешь говорить?» В пробке стою. «У вас что-то случилось?» «Богдан пропал». «Как пропал?» Взволнованно озираю зачем-то. «Должен был с утра заехать. Я его ещё вчера попросила. Сейчас телефон недоступен, и помощник ничего не знает». «Странно», — задумчиво закусываю губу. «Он вечером Маше не позвонил. Я тоже удивилась». «А что, если с ним несчастье приключилось?» Свекровь начинает причитать. А у меня пальчики на ногах поджимаются от ужаса. Не переживайте пока. Осекаю стенание. Я как освобожусь, попробую его найти. Сделай одолжение. Спасибо, моя хорошая. Устало вздыхаю. Убираю телефон на противоскользящий коврик, приклеенный к панели, и взволнованно сдавливаю пальцами руль. «Спасибо, Яна. У вас своих дел по горло, а вы со мной опять возитесь», произносит Тася. «Это моя работа». «Вы, наверное, считаете, что я дура, да?» «Нет», — возражаю. «Я думаю, что ты запуталась, Тася. А ещё тебе надо подумать о детях». «Понимаю. Мы, взрослые, как-то справимся. А вот мальчишки твои, что они видят хорошего? Чему учатся? Как это на них отразится?» Поворачиваюсь. «Жизнь — это не плёнка. Не отмотаешь назад. Так и здесь ты делаешь им хуже». «Я всё это знаю». Со злостью откидывает пакет со льдом на колени. К сожалению, смотрю на изуродованное фингалом лицо. «Я плохая мать, плохая жена, и человек не очень». но кто тебе это сказал, Тась?» Примирительно беру девушку за руку. «Сама вижу. Вы вон какая красивая, одеты всегда с иголочки. У вас и дети такие же, я уверена. И муж вас любит, такую машину вам купил. Зарплата-то вряд ли большая». Усмехаюсь. Ты видишь картинку. У меня тоже не всё складывается. Вообще ничего не складывается. Про себя договариваю уныло. чего то в это слабо верится. В полнейшем молчании доезжаем до отделения полиции. Там проводим около часа. Тася пишет заявление, не сомневаясь, активно повествует участковому о произошедшем. Тот поглядывает на меня украдкой, как бы напоминая, что всё это слышал. «Можно мы пока в центре побудем?» узнает Тася по дороге обратно. «Очень на это надеюсь. А ещё верю в то, что ты наконец-то позвонишь своим родителям и расскажешь правду». Семья Тася живёт в соседнем посёлке, а происходящем не знают, и девушка боится рассказывать. Так же, как я, тревожится, что не оправдала чужих ожиданий. «Наверное, да, время пришло», — морщится. «Я к нему больше не вернусь». Качаю головой, не надеясь на её увещевание, но наставляю. И не пропуская беседы с Алексеем Геннадьевичем. В жизни может всякое произойти, но ты должна понять, что с тобой обращаться так нельзя. Ты у себя одна. Спасибо, Яна. Закончив с делами, еду за детьми, кормлю их ужином, расспрашивая о том, как прошёл день. Ближе к вечеру не выдерживаю, вызываю на помощь Галину Семёновну. Часто набираю Богдану но каждый раз натыкаюсь на монотонный голос автоответчика. Беспокойство звенит в груди всё отчетливее Стараюсь всячески его заглушить, отмахиваюсь от плохих мыслей. Чёрт бы тебя побрал, Соболев! Умеешь вывести даже на расстоянии. Одевшись в спортивный костюм, лёгкий пуховик и утеплённые кроссовки, выбегаю из дома с ключами от машины. Пока снова и снова пытаюсь дозвониться, принимаю входящий вызов от Веры. «Привет, подруга!» настороженно проговаривает Стоянова. «Привет, что-то срочное?» «Да нет, хочу узнать, как вы». «Обычно». Пожимаю плечами. «Хм, mm, ясно». Вера замолкает. а на меня будто бы озарение находит. «Что-то случилось, да?» Пугаюсь. «Что-то с Богданом?» Вереницей в голове пролетают разные события, о которых могла узнать журналистка. Нападение, авария, несчастный случай. Боже мой. «Причём здесь твой благоверный?» Удивляется. «Не можем его нигде найти. Телефон недоступен». «Чёрт!» — вздыхает Вера, яростно шепча отборный мат, смешанный с фамилией мужа. «Ты меня убьёшь, Янка». «Что?» «Я вчера тебя сдала, и он, Богдан, скорее всего, слышал твоё интервью». «Вера, зачем?» — округляю глаза. «Прости, подумала, так будет лучше». «Ну, спасибо, Стоянова». В бешенстве отшвыриваю телефон. В душе рой из мыслей. «Всё слышал. Господи». Я бы ни за что не отважилась ему рассказать всё вот так, с деталями, в красках. Не потому, что жалею его чувства, нет. Просто не смогла бы. Конечно, сомнения закрадывались, что он может по голосу узнать, но Даня практически не включает радио и в дневное время постоянно зависает в офисе. На улице поздний вечер, и я довольно быстро добираюсь по пустынным проспектам до жилого комплекса. Взлетев по лестнице, давлю на звонок, но в ответ тишина. Плюнув на всё, возвращаюсь к машине и отыскиваю ключи. Вскрываю дверь, нерешительно озираясь по сторонам. «Богдан?» — зову в темноте. Скинув обувь, прохожу на кухню и щёлкаю выключателем. Осматриваюсь, пытаясь найти малейшие изменения в интерьере. Но всё на своих местах. В холодильнике, правда, мышь повесилась. Полупустая упаковка с сосисками и контейнер с едой из соседнего ресторана. Не густо Соболев. Включив свет в гостиной, исследую территорию, боясь натолкнуться хотя бы на малейший намёк о наличии другой женщины в жизни мужчины, с которым развожусь. Вопреки ожиданиям, ничего такого нет. На столике куча сваленных документов и наручные часы. В кресле рабочий портфель. Прихватываю полупустой флакон мужской туалетной воды. Вдыхаю любимый аромат, вызывающий в моей голове разнообразные картинки. Со стороны двери Слышится звук открываемого замка, я, чувствуя себя воришкой, начинаю метаться по комнате. Потом, конечно, успокаиваюсь и отправляюсь в прихожую. Я вообще-то беспокоилась. Он отец моих детей. «Привет, Ян!» — здоровается Даня, уводя покрасневшие глаза. Скидывает ключи от мотоцикла на комод, начинает разуваться. Наблюдаю за неловкими движениями и застываю. «Привет!» — отвечаю шокированно.